Глава двадцать первая. Когнитивные искажения. Природа дисфункциональных убеждений. Существует несколько наиболее часто встречающихся когнитивных искажений, которые способствуют возникновению избыточных негативных эмоций гнева, обиды, тревоги, стыда, вины и подавленности. При этом не стоит трактовать термин искажение как проявление собственной плохости или дефектности.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 Важно подчеркнуть, что, как замечает врач-психотерапевт Дмитрий Викторович Ковпак, клинической формой когнитивных искажений являются убеждения, представляющие собой своего рода универсалии, поскольку убеждения имеются у всех людей на земле. А уже из этих универсальных убеждений, как дивертивы вытекают их индивидуальные проявления: правила, условные предположения и отношения. Так и из того же убеждения долженствования. Могут проистекать конкретные правила. Я должен быть лучшим. Условное предположение. Если я не лучший, значит я никчемный. И отношения. Ужасно быть никчемным. Убеждения как клинические формы когнитивных искажений являются своего рода фабриками по производству автоматических мыслей. Говоря иначе, автоматические мысли могут произрастать, например, из убеждения катастрофизации. в этот раз я точно умру от тревоги, низкие переносимости дискомфорта, я не выдержу визита к стоматологу, сверхобобщение, у меня никогда ничего не получается, и многих других. Далее мы подробно раскроем основные дисфункциональные убеждения, когнитивные искажения и рассмотрим альтернативные способы мышления. Преувеличение. Преувеличение –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 огромный, гигантский, непомерный, колоссальный, неимоверный, невероятный. Альтернативный способ мышления — фактичность. Что делать? Перестать преувеличивать размеры трудностей, понимать реальные масштабы проблем, опираться на предшествующий позитивный и нейтральный опыт. Избирательная фильтрация. Избирательная фильтрация.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 Смотреть на события под разными углами зрения, осознавать истинную значимость событий, реалистично оценивать свои индивидуальные качества и учиться признавать свои достоинства, регулярно хвалить себя и других за совершение хороших действий. Поларизация. Поларизация — черно-белое видение мира.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 заменять предсказания негативного будущего реальными фактами и конкретным планом действий, опираться на наиболее вероятные сценарии развития событий и исходить из статистики того, сколько раз негативные предсказания не оправдывались, позволять будущему случаться, а не пытаться его предвосхищать, понимать, что будущее все равно будет отличаться от того, каким оно видится, понимать непродуктивность поиска идеальных решений. И невозможность достижения абсолютной определенности в будущем. Не отождествлять неопределенность с негативным исходом. Фокусироваться на решении реальных и актуальных проблем и задач. Катастрофизация. Катастрофизация – резкое и беспочвенное преувеличение негативного характера прошлых, настоящих или будущих событий и их возведение в ранг неотвратимой катастрофы с необратимыми последствиями. Примеры. А что, если я заболею, не смогу работать и в итоге стану бродягой? Это кошмар. Если я допущу ошибку в этом тесте, это будет просто ужасно. Я обязательно сделаю что-то неправильно в своем отчете. Это полный провал. У меня обязательно найдут какую-то болезнь. Это будет просто катастрофа. Ключевые слова. А что, если? А вдруг? Катастрофа. Ужас.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 Я не вынесу, если моя тревога усилится. Ключевые слова невыносимо, нетерпимо, невозможно. Альтернативный способ мышления высокая переносимость дискомфорта. Что делать? Опираться на предшествующие позитивные и нейтральные опыты аналогичных ситуаций. Понимать реальную степень дискомфорта. Помнить о том, что человек может вынести практически любые негативные события.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 Я никчемный, а иначе как объяснить ее критику в мой адрес? Если он так поступает, значит он полное ничтожество. Все его друзья полные идиоты. Ключевые слова: плохой, никчемный, глупый, неудачник, беспомощный. Альтернативный способ мышления: конкретная оценка. Что делать? Заменять оценочные суждения описанием. Не отождествлять поведение человека с его личностью, не навешивать сверхобобщающие ярлыки на человека, исходя из единичных поступков и событий, оценивать конкретные поступки, а не человека в целом, учитывать, что каждый человек меняется и развивается, учиться принимать себя и других людей безусловно, переключить внимание с глобальной негативной оценки себя на полезность развития конкретных навыков, хвалить себя за хорошее. А не осуждать себя за плохое. Чтение мыслей. Чтение мыслей. Безосновательные и поспешные предположения о том, что думают другие люди, или, напротив, уверенность в том, что другие могут знать мысли человека. Примеры. Все будут смотреть на меня и думать, что я неудачник. Если у меня случится паника, все будут думать, что я какой-то не нормальный. Если я облажаюсь, все подумают, что я просто лентяй, которому ничего не нужно. А она должна понимать, что сейчас я хочу отдохнуть. Ключевые слова: он думает, она считает, он должен знать, они должны понимать. Альтернативный способ мышления: фактичность. Что делать? Понимать невозможность точного знания того, о чем думают другие люди, и невозможность обратной ситуации.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 Встреча прошла не так весело, как обычно. Это я все испортил. Наши отношения закончились по моей вине. Я опять разрушил свое счастье. Ключевые слова: я, меня, мною, мне, обо мне. Альтернативный способ мышления: фактичность. Что делать? Искать доказательства своим предположениям. Смотреть на ситуацию взглядом независимого стороннего наблюдателя или случайного прохожего. Продумывать альтернативное объяснение поведения других людей или ситуаций. Рассмотреть как можно больше факторов, которые прямо или косвенно могли бы повлиять на произошедшую негативную ситуацию. Понимать, что другие люди сами вызывают у себя избыточные негативные эмоции собственными искаженными мыслями. Концентрироваться на решении реальных и актуальных проблем и задач. Болезненное сравнение. болезненное сравнение, частое сравнение себя с другими людьми на основе нереалистичных и завышенных стандартов. Примеры: я не такой везучий, как моя сестра. Он гораздо лучше меня решает проблемы. Мне не достичь такого успеха, какого достиг мой отец. Он гораздо успешнее, чем я. Посмотрите на его шикарный автомобиль. Ключевые слова: лучше, хуже, успешнее, сильнее, достойнее. Альтернативный способ мышления — разносторонность. Что делать? Осознавать, что у всех людей есть свои сильные и слабые стороны. Помнить, что в жизни всегда будут находиться люди, которые превосходят кого-либо в той или иной сфере. Осознавать, что одна или две сферы, в которых человек уступает кому-либо, не умаляют его как личность в целом. Сравнивать себя с гипотетическим человеком, который ничего не добился по конкретному критерию. использовать среднее значение как основу для сравнения, чаще сравнивать себя не с окружающими, а с собой вчерашним, сосредоточиться на выполнении приятных и полезных действий и чаще хвалить себя за них. долженствование, долженствование, предъявление необоснованных завышенных требований к себе, другим людям и миру в целом без учета альтернативы и принятия реальности такой, какая она есть.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 Когда я работаю дома, в квартире должна стоять идеальная тишина. Ключевые слова «или-или» – «совершенно», «идеально», «безупречно», «максимально» – на все сто. Альтернативный способ мышления – оптимализм. Что делать? Понимать отсутствие возможности и необходимости достижения идеала и руководствоваться принципом достаточности. Сопоставлять свои результаты не с идеалом,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 Альтернативный способ мышления – рациональная аргументация. Что делать? Не отождествлять себя со своими мыслями и эмоциями и признать, что мысли и эмоции не отражают реальность. Опираться на факты и доказательства. Понимать, что в спокойном состоянии ситуация воспринималась бы иначе. Осознавать нелогичность попыток доказать правильность своих мыслей и эмоциями, которые создаются искаженными мыслями. описывает реальность глазами счастливого и уверенного в себе человека. Альтернативные способы мышления. Чтобы обобщить многообразие когнитивных искажений, иначе именуемых дисфункциональными убеждениями, и схематично описать альтернативные способы мышления для каждой иррациональной установки, взгляните на таблицу 30. Смотрите в приложении. Таблица когнитивных искажений и альтернатив. Дисфункциональное убеждение, когнитивные искажения, избирательная фильтрация, плохо, страшно, так и должно быть, это простое везение. Функциональное убеждение, альтернативный способ мышления. Разносторонность, учетывание позитивных и нейтральных аспектов ситуации. Когнитивное искажение, поляризация, или или, все или ничего. идеальный или ничтожный, функциональное убеждение, когнитивный континуум, процентная оценка степени плохости событий, когнитивное искажение, сверхобобщение, все, никто, все, ничто, никогда, всегда, вечна, функциональное убеждение, конкретизация, опора на конкретные факты и нейтральные определения, когнитивное искажение, преувеличение. огромный, колоссальный, неимоверный, невероятный функциональное убеждение, фактичность, опора на реальные факты и прошлый позитивный и нейтральный опыт когнитивное искажение, предсказание негативного будущего, а что если, а вдруг, а может быть функциональное убеждение, вероятностный прогноз, опора на наиболее вероятный вариант развития событий и план ближайших действий Когнитивное искажение, катастрофизация. А что, если катастрофа, ужас, кошмар, конец света? Функциональное убеждение, когнитивный континуум и вероятностный прогноз. Когнитивное искажение, низкая переносимость дискомфорта. Невыносимо, нетерпимо, невозможно. Функциональное убеждение, высокая переносимость дискомфорта. Опора на прошлый позитивный и нейтральный опыт и реальную степень дискомфорта. Когнитивное искажение. Глобальная оценка. Плохой, никчемный, глупый, неудачник, беспомощный. Функциональное убеждение. Конкретная оценка. Оценка конкретных действий и стремление к безусловному принятию себя, других и мира. Когнитивное искажение. Чтение мыслей. Думает, считает, должен знать, должен понимать. Функциональное убеждение. Фактичность. Опора на реальные факты и конкретные доказательства, а не на фантазии и домыслы. Когнитивное искажение. Персонализация. Я, меня, мной, мне, обо мне. Функциональные убеждения. Фактичность. Опора на реальные факты и конкретные доказательства, а не на фантазии и домыслы. Когнитивное искажение. Болезненное сравнение. Лучше, хуже, успешнее, сильнее, достойнее. функциональное утверждение, разносторонность, учетывание различных сторон человеческой личности, когнитивные искажения, долженствование, должен, обязан, следует, необходимо, функциональное убеждение, пожелание, признание альтернативных вариантов развития событий, когнитивные искажения, перфекционизм, или или, идеально, на все что, безупречно, максимально функциональное убеждение, оптимализм, достаточно хорошее выполнение дел и признание возможностей ошибок, когнитивное искажение, эмоциональная аргументация, чувствую, ощущаю, испытываю, переживаю, представляю, функциональное убеждение, рациональная аргументация, опора на реальные факты и конкретные доказательства.